Он бросил газеты на заднее сиденье и тронулся с места. Было еще довольно рано, и он позволил себе небольшую прогулку в Булонском лесу. Медленно прокатился по пустынным пока аллеям. Линда, верно уже встала, и, должно быть, именно она утешает старую мрету, а не наоборот. Вряд ли она останется во Франции. Продаст виллу, исчезнет, уедет на свой туманный север. Нет, решительно Морей был настроен на меланхолический лад.